Глава двадцатая. Кора. Полицейский, который привез меня в участок, отомкнул один из наручников, но не за тем, чтобы снять их, а для того, чтобы продеть через металлическую петлю на столе и снова закрепить на моем запястье. Он оставил меня прикованный к столу в комнате для допросов больше, чем на час. В отличие от кино, в этой камере нет зеркальной стены. Лишь камера в верхнем углу, направленная в мою сторону, на которой мигает красная лампочка. Я уже подумываю, не закричать ли мне, дабы убедиться, что обо мне не забыли. Нелепо. Несмотря на то, что я перестала поддаваться панике, тревога и беспокойство за Джейса в моей груди еще не до конца улеглись. Первые десять минут, проведенные здесь, я дергала за наручники, но потом осознала, что ничего не могу сделать, и теперь только периодически опускаю поднимающиеся рукава рубашки. Если бы я не находилась в полицейском участке, в котором всем известно, что Кора Синклер скрывается от правосудия, я уже давно сорвала бы парик, из-за которого моя голова невыносимо чешется. Наконец дверь открывается, и в комнату входит шериф. Держа в руке тонкую папку, он читает в ней какой-то документ, а затем поднимает взгляд и замирает, захлопывая ее. Секунду мы смотрим друг на друга, а затем он уходит. И когда я кидаю взгляд на камеру, то вижу, как гаснет мигающий красный огонек. О, отлично. Шериф Брэдшоу возвращается, и, тихо закрыв дверь, садится напротив меня. Папка, которую он держал в руках, до этого исчезла. Я, поднимая брови, не пытаясь выдавать себя за то, кем не являюсь, ведь и так понятно, что он узнал меня. Кроме того, ему явно известно о моей ситуации. Хотя у меня возникает такое ощущение, что всё гораздо хуже, чем я думаю. «Не ожидал увидеть тебя здесь». Негромко говорит он, протягивая руки и расстегивая наручники. Я прижимаю ладони к животу, потирая красные отметины на запястьях, которые предпочла бы не видеть. Не ожидала, что окажусь здесь, наконец, отвечаю я. Зачем ты вернулась в Стерлинг Фолз? вздыхает он. Ты знал, что я уехала из города? Смотря на шерифа, я щурюсь. как ты узнал? Мне донес информатор. Человек, который следит за всем изнутри. Я ничего не отвечаю на эти слова, и мы погружаемся в молчание, в течение которого я рассматриваю Брэдшоу. Сейчас волосы мужчины длиннее, чем в последний раз, когда я его видела, и уложены гелем. Он выглядит похудевшим, и под его глазами образовались круги. Неужели на него так влияет война? Почему ты ее выключил? Показываю я на камеру. «А почему ты надела парик?» Отвечает он вопросом на вопрос и наклоняется вперед, упираясь локтями в стол. «Потому что ты в розыске». «Кстати, ты можешь мне это объяснить?» Я поднимаю брови. «Я же не сделала ничего плохого». «Они обвиняют тебя в разжигании войны». К тому же один из судей, работающих с управлением по борьбе с наркотиками Стерлинг Фолса, готов выдвинуть против тебя обвинение в разработке нового наркотика, который распространяется на улицах города. Поэтому ты объявлено в розыск. Меня же не было здесь шесть месяцев, Ферку я. Я знаю. Я внимательно наблюдаю за ним, подозревая, что он явно чего-то не договаривает. Не думаю, что у меня сейчас есть время на то, чтобы беспокоиться о новых наркотиках, появившихся на улицах стерлинг фолса В джипе Джейса нашли запрещенные вещества уже после того, как Кронос забрал меня. И все это попахивает вмешательством титанов. Давай поговорим на чистоту, Нейт. Странно назвать его по имени, но я делаю ставку на его дружелюбие. Мне кажется, ему действительно не наплевать на то, что со мной происходит. В конце концов, он уже пытался меня предупредить об опасности на том странном ужине, устроенном Цербером. Несмотря на то, что наша встреча прошла в очень странной обстановке, я не могу сказать, что у меня сложилось впечатление, будто он встал на сторону Титанов и адских гончих. «Я слышала разные вещи, но что думаешь об этой войне ты?» Мне нужно знать, во что ввязалась, ведь я все еще цепляюсь за безумную надежду, что смогу помочь парням покончить с этим. Первым шагом я хотела снова объединить их, а вторым — выяснить, как им удалось в первый раз выйти из банды адских гончих, потому что я надеялась, что мы сможем повторить это снова. В моей голове не было ничего, кроме этого, возможно, невыполнимого плана, Но если понадобится, я могу его усовершенствовать. На чистоту, бормочет шериф, потирая глаза. Почему бы, черт возьми, и нет? Две враждующие банды вцепились друг к другу в глотки. Мэр и городской совет присели на уши и твердят, что мне нужно взять ситуацию под контроль. Они хотят, чтобы я арестовал всех и положил конец этому безумию старым добрым способом. Но, к сожалению, в моем штате есть продажные полицейские, которым платят обе стороны. Они подтасовывают улики, затягивают время реагирования и позволяют людям скрыться. А потом еще это управление по борьбе с наркотиками. «Паркер. Они тоже присели мне на уши», — продолжает он. «И, похоже, чертовски хотят арестовать кого-нибудь за наркотики, продажа которых уже вышла из-под контроля в этом проклятом городе. Они все еще здесь. Те двое мужчин, которые арестовали Аполлона и Вульфа. Мой голос срывается на писк, будто меня душат. Я надеялась, что Паркера больше нет в городе, ведь меня здесь не было шесть месяцев. Почему он решил остаться? Ага, они заняли мой конференц-зал. Они здесь? Сейчас? Я вскакиваю на ноги, а Нейт наклоняет голову, пытаясь понять мою реакцию. «Что случилось? Сядь! Они, наверное, еще не пришли. Кора только начинает светать». «Чёрт рассветы, Джейс!» Я срываю парик со своей головы, бросаю его на пол и отступаю, пока не упираюсь спиной в стену, а затем сползаю по ней вниз. «Паркер Вортон», — бормочу я. «Я его знаю». Нейт подходит ближе и приседает рядом со мной. «Откуда?» «У нас с ним были отношения, он не...» «Я качаю головы. Неважно. Но я не могу допустить, чтобы он меня увидел. Ты не можешь позволить ему остаться со мной наедине». Шериф поднимается на хмуре в брови. «С его стороны крайне неэтично продолжать расследование, если вы...» «А ты эксперт по этике?» Шериф не реагирует на мой сарказм. Он протягивает мне руки, и когда я беру их, подает мне парик, перед этим аккуратно поправив искусственные волосы. «У меня к тебе предложение». Замолчав, я выжидаю какое-то время, ведь предложения, как правило, могут быть разными. Мне выдвигали предложения Цербер, Кронос, Ребята, Паркер. Я уже должна была запомнить, что мне нужно держаться как можно дальше от каких-то выгодных предложений и соглашений. Но я настолько глупа, что снова и снова обжигаюсь. «Продолжай», — наконец говорю я. «Я отпущу тебя. Сниму с улиц плакаты. Похороню твое имя, сделав тебя невидимой». «Я снова стану невидимой», — смеюсь я. «Да», — морщится шериф. «А взамен?» Ты будешь держать меня в курсе того, что происходит. Думаю, это честная сделка. «У тебя же уже есть информатор», — вспоминаю я. «Его личность слишком секретна», — отвечает он. «Мне нужен кто-то получше. Ты». Я оглядываю крошечную комнату, как будто у меня есть шанс сбежать отсюда без его помощи. Но сейчас я не пленница титанов или церберы. Я нахожусь на острие ножа закона раздумывая, нарушить его или нет. «Тот нож спас мне жизнь», — говорю я низким голосом. «Ты знал об этом?» «Я была уверена, что ты работаешь с Кроносом. Но если бы не твой нож, я бы умерла в то мгновение, когда он поджег подвал и оставил меня, привязанный к стулу». «Брэд Шоу не отвечает мне, но я и не нуждаюсь в этом». Вероятно, ему слишком долго приходилось носить эту маску спокойствия. «И хотя я все еще не знаю, что ты делаешь и зачем, думаю, я могу доверять тебе и не бояться, что ты убьешь меня». «Я бы никогда этого не сделал», — хмурится он. «Я знаю». Киваю я, встречаясь с его взглядом. «Хорошо, я буду работать с тобой, чтобы мы вместе покончили с этим». Договорились. Он протягивает руку, и я пожимаю ее. Сейчас была заключена еще одна сделка. И остается только надеяться, что это правильный шаг.